Глава 41 Высшее благо. Я взглянул на Симмана и шепнул. «Иваре эним эуге». Сим тяжко вздохнул. «Тебе же вроде полагается заниматься физиогномикой». Миновал уже целый оборот с тех пор, как мы подпалили номер Амброза, и зима, наконец, показала зубы. Университет замело сугробами глубиной по колено. И, как всегда, когда погода портилась, архивы под завязку были наполнены прилежными студентами. Поскольку все читальные норки оказались заняты, нам с Симом пришлось пойти в читальню. Высокий сводчатый зал без окон был заполнен наполовину, но тут все равно царила тишина точно в склепе. Черные каменные стены и беззвучный шепот студентов наводили легкую жуть. Сразу делалось ясно, от отчего студенты зовут это место «усыпальней». «А я и занимаюсь физиогномикой». В полголоса возразил я. «Я смотрел схемы Гибеи. Смотри, чего я нашел». Я показал ему книгу. «Схемы Гибеи?» — переспросил Симмон испуганным шепотом. «Клянусь, ты только затем и занимаешься вместе со мной, чтобы мне мешать». Он отвернулся от книги, которую я ему показывал. «Да нет там ничего такого ужасного», — возразил я. «Просто вот, смотри, чего тут написано». Симмон отпихнул книгу. Я вскипел. «Осторожней!» — прошипел я. «Это оригинальная рукопись. Я нашел ее за другими книгами, в мертвых каталогах. Лоррен мне пальцы отрубит, если с ней что-то случится». Сим шарахнулся от книжки, как от каленого железа. «Оригинальная рукопись?» «Тейлу милосердный, да, она, небось, на человеческой коже написана. Убери эту пакость!» Я уже хотел было пошутить, что на человеческой коже чернила не держатся, но увидел глаза Сима и передумал. «Однако, должно быть, мое лицо меня выдало». «Извращенец!» – бросил он почти в полный голос. «Матерь Божья, неужто ты не знаешь, что он резал людей живьем, чтобы посмотреть, как работают их внутренние органы? Не желаю смотреть ни на что, имеющее отношение к этому чудовищу!» Я положил книгу на стол. «Тогда тебе лучше вообще бросить медицину», – сказал я как можно сдержаннее. Герцог Гебейский провел наиболее полное исследования человеческого тела, какое когда-либо делалось. Его рабочие журналы — скелет современной физиологии. Лицо Симмона осталось каменным. Он подался вперед, чтобы иметь возможность говорить шепотом. Когда Амир выступили против герцога, они обнаружили кости двадцати тысяч человек, огромные ямы с костями и пеплом, женщины, дети, двадцать тысяч. Симмон захлебнулся гневом и был вынужден остановиться, прежде чем сумел закончить. «И это только те, кого нашли». «Я дал ему немного успокоиться», потом возразил со всей возможной мягкостью. Герцог Гибейский написал 23 тома исследований того, как устроено человеческое тело. Когда Амир выступили против него, часть его поместья сгорела, четыре из этих томов, и все его заметки погибли. Спроси магистра Арвела, чего бы он отдал, лишь бы заполучить те четыре тома. Симмон стукнул рукой по столу. Несколько студентов обернулись в нашу сторону. «Да черт побери!» – прошепел он. «Я вырос в 30 милях от Гибеи! С холмов, принадлежащих моему отцу, в ясный день видны развалины замка!» Это заставило меня заткнуться. Раз фамильные владения Сима так близко от Гибеи, значит, его предки были вассалами герцога. Это означает, что они, возможно, вынуждены были помогать ему собирать своих крестьян для его экспериментов. А, возможно, и кто-то из его семьи окончил жизнь в тех ямах с костями и пеплом. Я долго молчал, потом шепнул. «Я не знал». Сим уже взял себя в руки. «Мы просто не любим об этом рассказывать», напряженно ответил он, отводя челку с глаз. Мы снова склонились над книгами. Миновало не меньше часа, прежде чем Симман опять нарушил молчание. «Так что ты там нашел?» спросил он чересчур небрежно, словно не желая признаваться, что ему интересно. «Вот, гляди, на титульном листе», возбужденно прошептал я. Я открыл обложку, и лицо у Симони произвольно дернулось, как будто от книги несло мертвичиной. «И все разлил», — услышал я. В зал вошли двое студентов постарше. Судя по их богатым нарядам, оба они были из знати, и хотя они и не орали в голос, говорить потише они тоже не старались. Анисад его заставил все прибрать, прежде чем разрешил помыться самому. Теперь от него целый оборот будет нести мочевиной. «Ну и что тут интересного?» — осведомился Симмон, глядя на страницу. — Тут только его имя и даты. — Да нет, не в середине. Посмотри наверх. Вот, на полях. Я поглядел на орнамент, обрамляющий лист. — Гляди. — Ставлю драб, что эта мартышка отравится еще до конца четверти, — сказал второй. — Неужто и мы были такими же идиотами? — Ничего особенного не вижу, — негромко сказал Симмон и развел руками, не отрывая локти от стола. «Миленько, конечно, если тебе нравятся такие штуки. Но я никогда не был большим поклонником иллюминированных манускриптов». «А пошли в два гроша!» Беседа продолжалась за несколько столов от нас, привлекая раздраженные взгляды соседей. «У них там есть девчонка, что играет на свирели. Клянусь, ты отродясь не видал ничего подобного. А Линтон говорит, что если у тебя найдется пара серебряных монет, она...» Он перешел на заговорщицкий шепот. «И что же она?» поинтересовался я, самым хамским образом вклиниваясь в разговор. Кричать нужды не было. В читальне все, что сказано обычным голосом, слышно на весь зал. А то я чего-то не расслышал. Оба студента оскорбленно оглянулись на меня, но ничего не ответили. «Ты чего?» — зашипел на меня смущенный Сим. «Пытаюсь заставить их заткнуться», — ответил я. «Просто не обращай на них внимания», — сказал он. «Ну вот, смотрю я в твою проклятую книжку». Покажи, чего ты хотел, чтобы я увидел». «Все свои журналы герцог вёл лично», — сказал я. «Это оригинальная рукопись. Значит, и виньетки он рисовал сам. Логично». Сим кивнул и отвёл чёлку, упавшую ему на глаза. «Ну и вот, видишь?» Я медленно провёл пальцем по орнаменту на полях. «Видишь?» Сим покачал головой. Я снова ткнул пальцем в страницу. «Вот», — сказал я, — «и вот тут, в уголке». Глаза у него расширились. Это же буквы. И, В, он умолк, разбирая буквы. И вареэним эуге. Так вот, про что ты твердил. Он отодвинул книгу. Ну и что, если не считать того, что он плохо знал Тимийский? Это не Тимийский, возразил я. Это темья, только архаический вариант. Ну и что это значит? Он поднял голову, нахмурил лоб. «Для хорошего дела?» Я покачал головой. «Ради высшего блага», — уточнил я. «Ничего не напоминает?» «Я не знаю, сколько она там еще пробудет», — продолжал один из шумной парочки. «Но если ты ее упустишь, то пожалеешь». «Говорю же тебе, я не могу сегодня. Может, в поверженье схожу. В поверженье-то я свободен». «Не, сходи пораньше», — посоветовал я. «В поверженье в двух грошах народу не продохнуть». Болтуны гневно возрились на меня. «Не суйся не в свое дело, ты ж пингалет!» бросил тот, что повыше. «Это раз задорило меня еще сильнее. Извините, а вы что, разве не со мной разговаривали?» «Да с чего ты взял, что я разговаривал с тобой?» угрожающе процедил студент. «Ну, мне так показалось», ответил я. «Раз я вас слышу за три стола, значит, вы уж, наверное, хотели, чтобы я тоже поучаствовал в разговоре». Я кашлянул. Или вы просто настолько тупы, что не способны разговаривать в читальне вполголоса? Студент побагровел и явно хотел уже что-то сказать, но тут его приятель что-то прошептал ему на ухо. Оба собрали книжки и ушли. Когда дверь за ними затворилась, по залу прошелестели негромкие аплодисменты. Я улыбнулся и помахал рукой своим слушателям. Не мог подождать, пока с ними разберутся скрибы, вполголоса упрекнул меня Сим, когда мы снова склонились над книгой. «Что-то скрибы не спешили с ними разбираться», — заметил я. «Зато теперь здесь снова тихо, а это главное». «Ну так о чем же тебе говорят слова ради высшего блага?» «Абамир, естественно», — ответил Сим. «В последнее время ты только и твердишь, что Абамир. К чему ты клонишь?» «А к тому», — возбужденно шепнул я, «что герцог Гебейский был тайным членом ордена Амир». Сим бросил на меня скептический взгляд. Несколько притянуто за уши, но, возможно, все действительно сходится. Это было лет за пятьдесят до того, как церковь распустила орден. К тому времени Амир уже изрядно разложились. Я хотел было возразить, что герцог Гебейский вовсе не обязательно разложился. Он просто преследовал цели Амир ради высшего блага. Как ни кошмарны были его эксперименты, его труды позволили медицине достичь небывалых прежде высот. Вероятно, за прошедшие сотни лет его деяния спасли в 10 раз больше жизней, чем он успел погубить. Однако я сомневался, что Симмон способен будет понять мою точку зрения. Как бы то ни было, он был тайным членом ордена Амир. Иначе для чего бы ему в тайне помещать их кредо на заглавной странице своего журнала? Симмон пожал плечами. Ну ладно, предположим, он был одним из Амир. И как это влияет на цены на масло? Я раздраженно всплеснул руками и с трудом заставил себя говорить в полголоса. Но ведь это означает, что в Ордене были тайные члены еще до того, как церковь отреклась от него. А это означает, что когда понтифик их распустил, у Амира остались тайные союзники. Союзники, которые могли укрывать их. А это означает, что Амир, возможно, существует и по сей день и втайне продолжает свои труды. Я вдруг увидел, что Симмон переменился в лице. Я подумал было, что он готов согласиться со мной, Но тут я ощутил, как волосы у меня на затылке встали дыбом и сообразил, в чем дело. «Добрый день, магистр Лоррен», — почтительно поздоровался я, не оборачиваясь. «Разговаривать со студентами, сидящими за соседними столами, запрещено», — сказал Лоррен у меня за спиной. «Вы отстраняетесь от работы в архивах на пять дней». Я кивнул. «Мы с Симом встали и собрали вещи». Магистр Лоррен с каменным лицом протянул ко мне свою длинную руку. Я молча отдал ему журнал герцога Гибейского, и минуту спустя мы уже жмурились на холодном зимнем солнышке у входа в архивы. Я плотнее закутался в свой плащ и затопал ногами, оттрясая снег с обуви. «Отстранен на пять дней», — сказал Симмон. «Недурно». Я пожал плечами. Я был смущен куда сильнее, чем готов был признать. Я-то надеялся, что кто-нибудь из студентов объяснит, что на самом деле я пытался заставить болтунов заткнуться. Я просто хотел как лучше. Симман расхохотался. Мы медленно поврели в сторону трактира Анкера. Сим, играючи пнул небольшой сугроб. «Миру необходимы такие люди, как ты», — сказал он таким тоном, что я понял. Симма потянула пофилософствовать. «Ты просто берешь и делаешь. Не всегда самым лучшим способом, не всегда самым разумным, но все-таки делаешь». «Ты редкая птица». «Что ты имеешь в виду?» спросил я. Он разжег мое любопытство. Сим пожал плечами. «Ну вот как сегодня. Тебя что-то раздражает, тебя кто-то задел, и ты немедленно принимаешься действовать». Он резко махнул рукой. «Ты точно знаешь, что надо делать. Ты никогда не колеблешься. Видишь и тут же реагируешь». Он на миг призадумался. «Наверное, Амир были такими же. Неудивительно, что люди их боялись». «Ну, вообще-то, я далеко не всегда настолько уверен в себе», — сознался я. Симмон улыбнулся. «По правде говоря, меня это, как ни странно, успокаивает».